при поддержке слушателей Пафин-кафе. Роберт Чекли. Беличье колесо. Лучшие земли в галактике погублены, горестно простонал клиент. Верзило семифутов ростом с интенсивно голубым цветом лица. Из отверстий, напоминающих смазочные, катились крупные слёзы и падали на щеголеватую и похожую дорогую сорочку. В течение целых 15 минут он невразумительно бормотал о постигшем его несчастье. "Успокойтесь, сэр", с участием промолвил Ричард Грегер, весь подобравшись на стул. Он сидел за огромным старинным письменным столом из орехового дерева. Астрологическое антиинтропийное агентство по оздоровлению природной среды, сокращённо ААА-ПОПС, с готовностью решит все ваши проблемы. Не объясните ли вы нам, сэр, характер ваших проблем? В свою очередь, учтиво справился Арнольд. Клиента всё ещё переполняли эмоции. Наконец он осушил слёзы огромным носовым платком и с надеждой посмотрел на компаньонов фирмы ААА Pops. "Разорение!" вскричал он. "Вот что меня ждёт, мои лучшие поля!" Мы понимаем вас, сэр, ободрил его Грегор. Но объясните, почему вас ждёт разорение? В Биттерлаге на планете Сир у меня есть фирма, наконец, взяв себя в руки, начал рассказывать Сирянин. Я засеял зерновыми и другими культурами около 800 акров и жду всходов в этом месяце, но как только поля зазеленеют, проклятые крысы начисто сожрут всходы.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 Нам с партнёром сначала надо посоветоваться, решительно вмешался Грегер и вытащил Арнольда в коридор. Коротышка и толстяк Карнальд, как всегда, был полон энтузиазма. Его дипломированный химик интересовало абсолютно всё. Он был на пик кон самой невероятной информации почёрпнутой из десятков научных и технических журналов, которые выписывал не без ущерба для бюджета фирмы.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 Но у его компаньона, хотя и очень редко, но всё же появлялась деловая хватка. А мы сумеем вовремя справиться с ними, всё же переспросил он. Без всякого сомнения, имеется несколько способов борьбы с грызунами. Морганизация один из них и неплохой, или, например, система Турнье. Нам понадобится не более нескольких дней, чтобы уничтожить этих грызунов. "Ладно", сказал Грегор.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 Пока вы будете этим заниматься, сказал Серянин. Я отправлюсь в отпуск. Вы действительно считаете, что удастся спасти урожай? Не беспокойтесь, заверил его Арнльд. У нас есть оборудование для проведения маргинализации и аппараты для обработки заражённых мест по системе Турнье. И тот, и другой способы весьма эффективны. Я знаю, ответил клиент. Я тоже пользовался ими, но, возможно, я что-то не так делал.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 Лужайки пестрели пятнами голой земли. Листья деревьев росших вокруг дома казались увядшими и неухоженными. Внутри дома на мебели и стенах повсюду виднелись следы кросиных зубов. Изгрызенными оказались даже массивные потолочные балки. "Да, не повезло бедняги", посочувствовал клиенту Арнольд. "Это нам не повезло", поправил его Грегор.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 Оборудование работало и монотонно жужжало, как и было обещано в прилагаемой инструкции. А электроэнергия оно съедало столько, что хватило бы на освещение небольшого городка. Однако в результате не появилось ни одного крысиного трупа. К вечеру стало окончательно ясно, что этим крысам ни страшны ни морганизация, ни турниризация. Пришло время ужинать и решать, что же делать дальше. Как им удаётся избежать опасности? спросил озадаченный Грегор, сидя на стуле и держа в руках открытую банку саморазогревающихся мясных консервов. Мутации, не задумываясь, ответил Арнольд. Да, вполне возможно. Уникальный ум адаптации. Грегор механически жевал рубленное мясо.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 Ящик был пуст. Она не могла убежать, разочарованно воскликнул Арнольд. Или прогрызть металлический ящик? Эй, слышишь? В ящике продолжались возня и писк. Казалось, что крыса скребёт лапами стенку ящика, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Грегор сунул руку в ящик и осторожно провёл пальцами по стенкам. "Ой!" воскликнул он и быстро выдернул руку.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 Нечуть, мой адвокат, который случайно тоже отдыхает в одном отеле со мной, утверждает, что невидимость животных попадает под определение естественного свойства защиты, как, например, изменение окраски, и упоминать об этом в контракте, как о чём-то исключительном, не требуется.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 Однако ничего не получилось, возразил Арнльд. Я знаю, а почему не получилось? Почему не сработали ловушки или система турнье? Потому что это крысы-невидимки. Какое это имеет значение? Крысиный нюх у них же остался, правильно? Они же обыкновенные крысы и сами сознают это, думаешь, нет? Что ж, промолвил Арнльд.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 крысы на этой ферме свыклись с тем, что они невидимы. Отныне им не был присущ панический страх, ибо никто теперь их не преследовал, и исчезла необходимость спасаться бегством и набрасываться на пищу. Они находили её где угодно и когда угодно, таким образом всегда были сыты. Их больше не привлекал аппетитный запах или предмет необычной формы или новый звук. С помощью систем Морганна и Турнье можно было уничтожать лишь отдельных крыс, которые не успели или не смогли адаптироваться к новому состоянию невидимости. Это лишь заставляло всех остальных адаптироваться быстрее в новых условиях. Что же произошло с вечными врагами крыс, призванными сохранять естественный баланс в природе? Чтобы узнать это, Арнольду и Грегору предстояло немедленно в самом срочном порядке изучить фауну Биттерлага. Мало помалу, факт за фактом они восстановили всё, что, по-видимому, здесь произошло. На планете Сир у крыс были свои враги: летучие висюки, дрыги, древесные курлы и аменюги. Все эти неимоверные твари не смогли, однако, в одночасье измениться. Прежде всего, они принадлежали к миру видимых существ, для которых нюх лишь вспомогательное средство.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 Мы начали не с того конца, спустя неделю не давшую результатов глубокомысленно заметил Грегор. Прежде надо выяснить, почему крысы здесь стали невидимыми, тогда мы сможем понять, как с ними справиться. Мутации, он прямо стоял на своём Арнольд. Я не верю в это. Ни одно существо пока ещё не стало невидимым в результате мутации. Почему это началось именно с крыс? Арнольд пожал плечами.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 Из него с достоинством вышла большая, великолепная и гордая кошка с лоснящейся шерстью и жёлтыми бесовскими глазами. Это была специальная порода, выведенная на земле. Её охотничий инстинкт удалось обострить путём скрещивания с инопланетными разновидностями. Кошка мрачно посмотрела на мужчин и принюхалась. Не надо питать особых надежд, осторожно сказал Грегор, следя за тем, как животное пересекает комнату. Она ведет себя не так, как нормальные кошки. «Тихо — Тихо! — прошипел Арнольд. — Не отвлекай ее! Кошка остановилась и, чуть склонив на бок голову, настороженно прислушивалась к писку и возне сотен невидимых крыс, безо всякого страха пробегавших мимо нее. Кошка принюхивалась и щурила глаза. — Ей здесь не нравится! — прошептал Грегор. — А кому здесь может понравиться? — тоже шепотом ответил Арнольд.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 Кажется, крысы были в панике. И тогда Грегер не колеблясь выпустил ещё четырёх кошек, оставив пятерых про запас. На несколько минут комната превратилась в бойню. Друзьям пришлось покинуть её, нервы могли не выдержать такого. "Самое время отпраздновать", сказал Арнольд, открывая одну из припасённых ему бутылок бренди. "Пожалуй, рановато", нерешительно промолвил Грегер. А чего же, кошки знают своё дело, всё идёт отлично. Кстати, напомни мне, чтобы я заказал ещё несколько сот на этих замечательных зверёк. Хорошо, напомню. А что если крысы снова станут осторожничать? В этом-то и весь смак, заметил Арнольд, наливая в стаканы бренди. Какими бы хитрыми ни были крысы для кошек, они всегда мясо. А если вдруг вернуться в прежнее видимое состояние и попробуем на них оборудование Моргона? Грэгор не возражал. Крысы не выживут, если их взять в клещи, с одной стороны когти и зубы, с другой организация. Через неделю здесь всё будет в полном порядке, и фирму ждёт неплохая прибыль. Предлагаю тост за земных кошек, поднял стакан Арнольд. Присоединяюсь, поддержал его Грегор. Пью за храбрую, простую и разумную земную кошку. Крысы и невидимки не могут сбить с толку нашу кошку.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 Здесь у них столько отличной еды, недоумевал Арнольд. Такого просто не бывает с кошками. Писк-киск-кис, в последний раз позвал Грегор, но вместо знакомого мяука не услышал лишь довольный писк по-прежнему беззаботного полчущего крыс. Мы должны узнать, что произошло, решительно сказал Арнольд, подходя к ящикам с оставшимися пятью кошками. Повторим эксперимент, но на сей раз будем всё держать под контролем. С этими словами он вытащив из ящика новую кошку, надел на неё ошейник с колокольчиком. Потом Грегор закрыл в доме все двери, и охота началась. Кошка с яростью кинулась на добычу, и вскоре компаньоны фирмы ААА Pops наконец-то собственными глазами увидели тех, кто побывал в острых кошачьих зубах. Вместе с жизнью крыс покидала и их загадочная способность к невидимости. И всё же это не ответ на наши вопросы, возразил Арнольд. Потерпи и продолжай наблюдать, велел ему Грегер. Немного вздохнув, кошка попила воды и снова принялась за работу. Теперь Арнольда смотрел сон, но Грегер продолжал наблюдать, и его посещали мысли одна мрачнее другой. Он отлично понимал, что полмесяца они уже потеряли, а крысиное полчище не уменьшилось. Кошки, в принципе, могли исправиться, Но если после нескольких часов они теряют к охоте интерес, то во сколько же фирме обойдётся полное уничтожение крыс. Возможно, терьеры справятся с этим лучше, или с ними произойдёт то же самое. И вдруг, охнув, он стал термашить Арнольда. "Эй, ты что?" сердит огрызнулся тот, просыпаясь и оглядываясь вокруг.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 Прежде чем выпустить седьмую, он вмонтировал ей в ошейник крохотный радар, подающий сигналы. Но произошло всё то же, что с её предшественницей. После нескольких часов активной охоты на крыс кошка стала невидимой, а затем вовсе исчезла. Умолк и радар.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 Грегор продолжал пялиться от него до тех пор, пока не убедился, что их разделяет стол. "Отличная работа, старина, успокаивающий произнёс он. Твоя ладонь войдёт в историю. Может, расскажешь, что всё это значит?" "Перестань высмеивать меня, идиот!" огрызнулся Арнольд, продолжая стоять с протянутой рукой. "Ты ничего не видишь, но в моей ладони кое-что есть. Потрогай."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 Они могут оказаться по другую сторону какого-нибудь солнца, если на то пошло. Тогда придётся рискнуть, сурово промолвил Арнольд. Хорошо, вздохнув, смирился Грегор. Начинай. Что? Я сказал, начинай. Я? А кто же ещё? Я не стану есть эту дрянь, это была твоя идея. Но я не могу, Арнольд даже вспотел от испога. Я единственный исследователь в нашей фирме.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 Меж тем, Грегор уже почти растаял. Видимо, оставалась только его одежда. Как ты себя чувствуешь? допытывался Арнольд. Как всегда, никаких изменений. Съешь ещё. Грегор отправил в рот последние две щепотки травы. И тут же и сейчас, вместе с одеждой и прочим. Грегор испуганно позвал Арнольд. Ты здесь? Ответа не последовало. Он исчез, промолвил Арнольд. А я даже не пожелал ему доброго пути. Арнольд вернулся к своим ретортам и чуть уменьшил под ними пламя. Поработав минут 15, он вдруг всё бросил и обвёл глазами пустую комнату. Это ничего, что я не успел пожелать ему доброго пути, сказал он вслух. Ему ничего не грозит. Потом он приготовил себе ужин, поднося вилку к рту, вдруг остановился. Им всё же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 Вечером позвонил сирянин, и Арнольд заверил его, что крысы под контролем, и окончательная победа — это лишь вопрос времени. Затем Арнольд заново перечитал все руководства по истреблению грузунов, проверил оборудование, заменил кое-где проводку в марганайзере, обдумал еще одну идейку по поводу нового вида крысоловок, прошел с огнем по свежим порослям чертовой травы и, наконец, лег спать. А как давно вновь проснулся, первое о чём подумал, было с момента исчезновения Грегора прошло 72 часа. Может случится так, что он уже никогда не вернётся. Грегор принёс себя в жертву науке, успокаивал себя Арнетт. Я поставлю ему памятник. Но это казалось какой-то мизерной данью памяти друга. Он должен был сам съесть эту капусту.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 Гость сел и тут же принялся скрести себя под тремя подмышками, чувствуя лёгкую дурноту от подступающего страха, Арнольд спросил: "А вы откуда?" "С планеты Оол, конечно", ответил Хэм. "Мы там сеем наш скомб, а здесь он даёт свои всходы. Простите, одну минутку". Арнольд тяжело опустился на стул. "Прошу вас, начните сначала". Всё очень просто. Из поколения в поколение жители планеты Ол выращивали скомп. На ранних стадиях своего созревания это растение исчезает на несколько недель, а потом уже в зрелом состоянии снова появляется на полях нашей планеты. Мы собираем его и употребляем в пищу. Вы говорите слишком быстро, я не понимаю вас. Где находится ваша планета? Грегор считает, что Ол находится в параллельном мире. Я ничего об этом не знаю. Ваш Грегор появился на моём поле месяца 2 тому назад. Это он обучил меня английскому языку, а затем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 Подождите, дайте разобраться, перебил его Арнольд. Вы из параллельного мира. Значит, для того, чтобы получить урожай вашего скомпа, его нужно выращивать до полной зрелости в двух параллельных мирах. Совершенно верно, по крайней мере, так объяснил нам ваш Грегор. Странный способ выращивать сельскохозяйственные культуры. А нам подходит, обиженно сказал пришелец с планеты Оол. Теперь он одновременно чесал себя под четырьмя коленками. Грегор объяснил нам, что семена могут попасть на любую, даже незаселённую планету вашей вселенной. На сей раз, когда я высадил комп на новой территории, он зашёл здесь. "Ага", торжествующе воскликнул Арнольд. "Что значит ага?" Грегор не говорил, что есть такое слово. Ладно, он всё равно помог мне. Сказал, что не зачем бросать свои поля на новой территории, просто я должен засевать комп на других участках. Грегор объяснил, что между параллельными мирами нет сходства один к одному, хотя я и не понимаю, что это значит. А то, что я принёс это плата за другую услугу. С глухим стуком он уронил свою тяжёлую котомку на пол. Арнольд развязал её и заглянул внутрь. Там были жёлтые слитки, похожие на золото. И в это время зазвонил телефон. Арнольд схватил трубку. Алло, услышал он голос Грегора. Хэм, ещё у тебя? Да.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 Они будоражили и даже пугали скот. Я отловил всех кошек и продал их центральному зоопарку планеты Оал. Там никогда не видели подобных зверей. Мой клиент и я разделили выручку. "Что ж, задумчиво промолвил Арнольд и почесал в затылке. Всё сложилось как нельзя лучше. Я тоже так считаю". Сказав это, Грегор энергично поскрёб зудящее плечо. Арнольд внимательно посмотрел на него, но тут же почувствовал, как и у него зачесалась грудь, затем голова, нога и вообще чесалось всё тело. "Боюсь, не всё ещё кончилось", заметил Грегор. "Почему ты так считаешь?" спросил Арнольд и начал яростно чесать левое плечо. "Что случилось?" "Хема нельзя назвать чистюлей, это верно, да и сама планета Уол довольно грязное место. Ну и что из этого?" «А то, что, похоже, я набрался там в шею», — ответил Грегор, отчаянно скребя живот. «В шею невидимок, как ты сам догадываешься».